Глава двадцать седьмая. Город откровений. Джай Махмуд. Ну, если вы думаете, что новость про Эндрю Ким взорвала мне мозг, то нет. Все, у кого есть глаза, видели, что их тянет друг к другу. Меня больше удивило, что Эндрю остался в Манчестере и выглядит почти прилично. У меня была только его фотка из газеты, в темной форменной рубашке Поло, а в подписи говорилось, что он работает в Траффорд-центре. В каком именно отделе было непонятно, но я решил, что сориентируюсь на месте. Если вдруг не знаете, Траффорд, ну, чисто резиденция слепого диктатора, так что я почти сразу все нашел. Эндрю Флауэрс Как обычно, приближалось очередное Рождество. Из всех дисконт центров электроники в мире Джая принесло именно в мой. В тот день я пришел на работу раньше, хотел узнать, есть ли она у меня вообще. Мой босс Кит сказал, что пока у него нет времени на разговоры со мной, так что рабочий день начался как обычно. Я включал гаджеты на витрине, настраивал кассовые аппараты, убирался в торговом зале. Хотел бы я сказать, что хотя бы немного обрадовался Джаю, но нет, не тот был день, чтобы радоваться». Но, разумеется, я к нему подошел, кивнул с улыбкой. Джай улыбнулся в ответ. Сразу бросилось в глаза плачевное состояние его зубов. Да и вообще он постарел, будто прошло не семь лет, а гораздо больше. Но, собственно, и все. Мы даже не успели ничего сказать друг другу, как в зале возник кит с таким видом, будто дерьма наглотался, и заявил, что ему необходимо побеседовать со мной прямо сейчас». Я попросил Джая подождать минутку и последовал за китом в кабинет. Даже дверь не успел закрыть, как он начал зачитывать мою рабочую характеристику. Я его перебил. «Скажите сразу, у меня еще есть работа?» Он с улыбочкой сказал, что нет. Мол, мое поведение в нерабочее время негативным образом сказывается на репутации магазина. Мой образ жизни идет вразрез с так называемыми ценностями мира компьютеров. У него есть доказательства, газетные вырезки и инцидент недельной давности, когда подростки искали порносайт. Потом он с ухмылкой кивнул на торговый зал и добавил «А теперь ты еще приводишь сюда нежелательных элементов». Я смел на пол все, что было у придурка на столе, и даже не садился. Джай Махмуд Вот так новообращенный трезвенник и новоиспеченные безработные оказались в пабе до одиннадцати утра. Эндрю взял две пинты, мигом осушил одну и спросил, буду ли я свою. эндри Флауэрс. В процессе разговора выяснилось, что за прошедшие семь лет мы оба не совершили ничего выдающегося. Собственно, не мне было рассуждать о карьере, я же только что лишился работы, практически на глазах Уджая. Правда, сохранил большинство зубов, так что счет был один ноль в мою пользу. Все же я ему обрадовался. Он будто с неба свалился, чтобы подбодрить меня в самый трудный период жизни. Ужасная сетевая забегаловка, нескончаемые рождественские песни, которые прочно ассоциируются с Зоуи. Возникло ощущение, что наша с Джаем ссора давно позади. Осталась только светлая грусть о прошлом. Нам уже за двадцать пять, и мы вечные неудачники. При этой мысли я снова пошел к барной стойке. Кимберли Нолан Выходные я провела с мамой, на встречу с детективом-инспектором явилась раньше времени, все равно особо ничего не планировала. Было 17 декабря, седьмая годовщина исчезновения Зоуи, вот я и решила приехать пораньше, отдать дань памяти. Высотка виднелась с улицы, теперь совсем пустая. Я слышала, что ее планируют снести, казалось, вместе с ней закончится что-то важное. Еще меня нервировал предстоящий разговор с полицией. Никто не спрашивал меня напрямую, Зоуи на том видео или нет, вот я и умолчал о правде, что кажется уголовно наказуемо. То Тон детектива-инспектора Джеймса по телефону не предвещал ничего хорошего, а больше всего мне не нравилось, что приходится стоять у главного входа в Оуэнс Парк на оживленной улице. Казалось, что прохожие на меня косятся. В последние дни моя фотография несколько раз появлялась в газетах, Да и видео было в сети, поэтому не хотелось находиться в людном месте. Но раз мне назначили встречу здесь, значит, полиция что-то обнаружила. Джай Махмуд. Эндрю вернулся из бара. Я решил перейти сразу к делу, пока он сравнительно трезвый, и спросил, помнит ли он часы, которые были у него, когда мы вместе жили в общежитии. Эндрю Флауэрс. Я сказал, что, ну да, помню, а в чем дело? Джай Махмуд. Я спросил, знает ли он, где они и у кого. Эндрю Флауэрс. Я посмотрел на него долгим мрачным взглядом и осторожно ответил, что вряд ли они найдутся. Джай Махмуд. Я спросил, а что если я знаю, где они? Эндрю отхлебнул только что принесенного пива, потом вытер рот и сказал, что лучше оставить эту историю в прошлом. Эндрю Флауэрс. Я давал ему возможность не признаваться, если он взял дурацкие часы. Джай Махмуд. Ага, семь лет назад чертовы часы были для него вопросом жизни и смерти, а теперь вдруг потеряли значение? Эндрю совсем не проявил любопытства. Тогда я сказал, Эндрю, приятель, я знаю, как их вернуть. Неужели тебе все равно? Эндрю Флауэрс. Я ответил, что дружба превыше всего, и что я не хочу знать, как часы оказались у него. Настроение не то. Джай начал злиться, мол, я что, намекаю, что часы украл он? Именно такой ссор я и пытался избежать. Он отодвинулся вместе со стулом, осклабился и сказал, что давно завязал, что работает в фонде Ноланов, и вообще часы не у него. Он просто знает, как их вернуть. Я сказал, дай угадаю. За деньги? Джай Махмуд. «Ну да, мне претит идея о том, чтобы кто-то выкупал свои же вещи, но к Эндрю я пришел, думая, что он по-прежнему при деньгах, и на часы ему не наплевать». Ошибся по обоим пунктам. Влад открыто признался, что украл часы, но не из Оуэнс Парка, а позже. Сказал, что продаст их за штуку, а стоят они намного больше, в каком бы состоянии ни были. Я попытался объяснить это Эндрю, но он не стал слушать, засобирался». «Ну, я тогда спросил, скажи честно, тебе нужны часы?» Эндрю Флауэрс. Я ответил, что нет, пусть оставит себе, а мне пора в другое место. Увидимся лет через семь. Кимберли Нолан. Я прождала почти час и уже собиралась позвонить в полицию и уточнить время встречи, но тут кто-то окликнул меня сзади. Эндрю Флауэрс. Накануне вечером мне позвонил детектив-инспектор Джеймс и выразил недовольство скандалом с видео. Сказал, что нужно встретиться в Оуэнс-парке и обсудить возможные последствия того, что я умолчал об этой информации на допросе и так далее и тому подобное. А тут еще увольнение, джай, все в кучу. В общем, я опоздал. Полиции возле Оуэнс-парка не было, только у входа стояла женщина в пальто, Воротник поднят так высоко, что лицо едва видно, но эти насупленные брови я везде узнаю. Кимберли Нолан. Я охнула. Эндрю? Мы рассмеялись, скорее, чтобы разрядить обстановку. Обнялись, вроде бы поздоровались, спросили друг у друга, как дела. Эндрю сказал, что ему звонили из полиции, велели сюда прийти. Я возразила, что стою тут уже почти час, но никакой полиции не видела. Он сразу помрачнел и спросил, зачем нас позвали сюда обоих. Тут мне тоже стало не до смеха. Я набрала номер, с которого звонил Джеймс, но там был автоответчик. Мы оба стали звонить в полицию, нас немного пофутболили, но в конце концов Эндрю дозвонился. Эндрю Флауэрс. Голос у детектива-инспектора Джеймса оказался совсем не таким, как накануне. Более того, Он не припоминал никакой назначенной встречи даже не занимался больше делом зои я повесил трубку и ким недоуменно спросила зачем нас тогда сюда заманили и тут я заметил попараться на другой стороне улицы он явно стоял там все это время я бросился к нему через дорогу полную машин шваркнула дерево камеру и схватил его за жирную глотку кимберли нолан Эндрю схватил его за горло и потребовал ответить, откуда тот знал, что мы оба будем здесь. Папарацци признался, что в редакцию поступил анонимный звонок, и его отправили на задание. тот он умоляюще посмотрел на меня, чтобы я утихомирила Эндрю. Я велела сжать сильнее. Папарацци заорал, что это насилие. Я заорала в ответ, что да, но у нас беспрецедентный случай. Эндрю Флауэрс От ярости я не мог ясно мыслить, не то что говорить. Внутри все кипело, но Ким все сказала за меня. Ни ей, ни мне не хотелось попасть в объектив папарацци возле Оуэнс-парка в седьмую годовщину исчезновения Зоуи, тем более с улыбками на лицах, да еще и спустя три дня после утечки дурацкого видео. на больше всего бесило то, что звонок был анонимный. Все эти годы мы будто проигрывали в какой-то игре, и новый раунд доказал, что за всем этим действительно кто-то стоит. Это не отдельные инциденты, а этапы последовательной кампании, порожденные чьей-то ненавистью. Ким изложила все это неудачливому шпиону, но он все равно не врубился, и ей пришлось выразиться прямо. Кимберли Нолан Я сказала, что наше с Эндрю видео распространил виновник исчезновения моей сестры. Тот, кто заманил сюда нас обоих, представился полицейским, а редакцию уведомили о нашей встрече еще до того, как они узнали мы сами. Значит, фотосъемку вполне мог подстроить преследователь, похититель или даже убийца Зоуи. Маркус Ли «Да, мне позвонил обделавшийся лайонел Нашим ребятам не привыкать к такому обращению, но, судя по звукам, Флауэрс в него крепко вцепился. Лайонел передал мне слова Эндрю Ким, без сомнения интересные. Потом трубку взяла сама Ким и сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться. Кимберли Нолан «Газетчики несколько лет упрашивали меня рассказать, как все было, согласиться на интервью или фотосессию в высотке». Я всегда отказывалась, мне претила сама мысль об этом. Но сейчас подумала, почему бы не извлечь материальную выгоду. Сказала Маркусу, что дам большое интервью при условии, что он не станет публиковать статью про меня и Эндрю и даст номер телефона, с которого звонил аноним. Маркус Ли. Мы только что закончили рассказывать читателям про предъявленные ее отцу обвинения в злоупотреблении служебным положением и еще не опомнились после скандала с интимным видео, так что тем для разговора хватало и без беззовы. Прибавьте к этому шквал откликов, которые обычно вызывают подобные интервью. Плохие новости для Ким, но хорошие для нас. Мусолить эту тему можно очень долго. Кимберли Нолан «Мы с Эндрю так и стояли на улице. Я гляделась, сказала, что мне нужно где-то остановиться». Маркус предложил отель «Хилтон» в знаменитом манчестерском небоскребе. Я уже собиралась согласиться, но тут Эндрю выхватил телефон у меня из рук. Эндрю Флауэрс. «Я сказал, привет, Маркус, условия следующие. Ким сегодня же подпишется на интервью и фотосессию, но гоните 10 штук, без всяких «если» и «но». И вовремя пополняйте мини-бар в ее номере. Если согласны, перезвоните». И повесил трубку. Ким даже толком рассердиться не успела, как телефон завибрировал. Если уж продаваться, то задорого. Маркус Ли. Да, я перезвонил, не раздумывая. Это же практически даром. При одном условии номер телефона, с которого звонил аноним, будет только после выхода статьи. Не хотелось, чтобы Ким пошла на попятную. В тот же день я приехал на поезде, заселился в отель и... С 17 по 19 декабря беседовал с Ким и писал статью. Рассказ о том, как ее похитили возле пятой авеню – суперсенсация. Статья вышла 20 декабря. Чуть-чуть не успели к годовщине. Кимберли Нолан. Утром перед отъездом Маркус принес мне газету. Я не читала, не интересно Мне нужен был только номер, с которого поступил звонок про нас с Эндрю возле Оуэнс-парка. Маркус сдержал слово, попросил позвонить, если у меня появится, что сказать на эту тему. Номер показался знакомым, я поискал у себя во входящих. Финтон Мёрфи звонил мне с этого номера шесть дней назад, когда сообщил новости об отце. От. Эвелин дата Митчелл. Собака. Джимейл. Точка ком. Дата 22.03.19.19.20. Кому? Тебе. Пятница, 22 марта 2019 года. Джозеф Нокс. Привет, прости, был немножко занят, когда ты позвонила. Тоже дедлайн, но, может, выкроешь минут 10 для разговора вечером. Не видя текста, сложновато понять, что ты имела в виду. Удалось выяснить, что с алиби финтона А его соседа-партнера Конора Салливана? Очень рад, что ты сходила к врачу. Скрестил за тебя все пальцы. Э... Джей Чмоки «Все нормально. Да, я звонила Конору недели две назад. Он подтвердил алиби Финтона на ночь исчезновения Зоуи. Финтон пришел домой поздно, в первом часу ночи лег спать. Утром они вместе поехали в Оуэнс Парк за колонками, которые Конор одалживал для вечеринки. Остальных Конор не знал, он на несколько лет старше, но сказал, что Финтон переменился в лице, когда услышал, что Зоуи пропала». Оставил Конора разбираться с колонками, а сам присоединился к поискам. Похоже, из-за этого они в итоге и расстались, типа Зоуи встала между ними. Сейчас Конор женат, спросил меня, как Финтон, есть ли у него дети. Видимо, в свое время они мечтали о ребенке. Похоже, моя книга превращается в сборник рассказов о разбитых мечтах. Мне перезвонил эксплуатационник из компании «Фэрфилд», Я просила его составить список подрядчиков, работавших в высотке летом 2011 года, перед заездом студентов в общежитие. Тогда он сказал, что это вряд ли возможно, но его жена нашла на чердаке старые учетные карточки и сейчас их просматривает. Да, я тоже рада, что сходила к врачу. Она сказала, что позвонит. Я думала, ночью не усну от беспокойства, но наоборот, засыпаю на ходу. Перезванивать не обязательно, у тебя своих забот хватает.